Зимовать пришлось ему в Симбирское деревню его сына, откуда он написал последний, сдосшедших до нас письмо к Черкасову. Татищев умирал для служебной деятельности, и последние слова его были о Петре Великом. О себе вам доношу. Из Астрахани выехал я 17 ноября, а сюда в Симбирскую сына моего деревню прибыл 22 декабря. И хотя мне дом приготовлен был в Симбирске, который я, будучи в Самаре, для приезда построил, но избегая от людей беспокойства, рассудил жить здесь, однако ши тут, хотя, благодарю Богу, что в своем доме и отдел приказных досад не вижу, но другие, не меньшие досады наносят. Во-первых, что такую трудную ездою болезнь Паки отяготила, и для пользования не только мо доктора, но лекаря достать не могу. Второе. Хотя здесь недалеко драгуны на квартирах стоят, но разбои в самой близости чинятся. За пять дней до моего приезда вблизи моей деревни разбили завод винный, где вблизи стоял капитан с ротую, но никакого выискания не учинил. И если сея для великой здесь в житах дороговизна происходит, то к весне без сомнения гораздо он их умножится, по неже многие крестьяне, чем сеять не имеют. Третий. Многие купцы, шлюхетство, якоже и прочие, по знамености приезжая, в разговорах с великою горестью и слезами приносит жалобы на воевод, полицмейстеров, поставленных для исключения воров на Волге, и по винтер-квартерам офицеров рядовых. И хотя я от них молчанием и рассуждениями причин отхожу, но по ревности моей к пользе отечества не могу без горести остаться. А пачки видишь, что за отдалением бедные люди скоро справедливости сыскать не могут. Доходы же государственные невидимо умаляются, и при том, как вспоминаю намерение его императорского величества Петра Великого. а учреждение коллегии государственной экономии, через которую надеялся правосудие восстановить, а наглые немощные обиды и коварные ябеды пресечь, доход государственный без изгощения народа умножить и расход по достоинству и потребности уравнять, чтоб войско, жалованием и прочим удовольствовать, а народ оному разорять, способы и случаи пресечь, рассмотрение по пределам, где какие подданным пользу умножить, а вреды отвратить». а училищах, через которые б во всех обстоятельствах рассуждениями государству пользы приносились. Сие сначала мне ца-князь Яков Федорович сочинял, потом граф Брюс с Фиком и старым Любросом изъяснял и дополнял, что я у него с немецкого на русский переводить давал. Начало онного было письмо в поллисте, и на многих местах приписано рукой его величества Токма мне... Он его, кроме заглавия, читать не давал. А из перевоженных, может, нечто у меня осталось, все же оное, к великому государственному сожалению, кончину ее величества не то к маяку еще неизвестное угасло. Но паче то сожалительно, что весьма государству полезные дела, которые уже при его величестве в действие произведены были, по нем разными образы уничтожены и применены, Так что горшие коварства и ябеды в судах, а немощных от сильных обиды и разорения происходить начали было, что всякому верному подданному вспомянуть не безгорестно, ибо ее императорскому величеству неудобно о всем том ведать. Для избежания таких в отдалении горестных обстоятельств намерен я весною, если жив буду, переехать в Дмитровскую деревню, которой от Москвы пятьдесят верст растет, где я надеюсь всех тех тягостей и недовольствий сбежать. Токма прошу вас, государя моего, дать мне знать, не будет ли то противно. Хотя в указе, где мне жить, точно не написано, но ваше было рассуждение, что мне здесь жить». С астраханским губернатором порешил сенат, но от прошлого года оставалось дело о Вятском архиереи в Орлааме, с которым нелегко было порешить. В первое же заседание по возвращении из Москвы 11 января Сенат выслушал донесения обоих, Варлаама и воеводы Писарева, и приказали «В Святой Сенат сообщить копии и написать, что для исследования дела надо бы назначить достойную духовную особу, а Сенат со своей стороны назначит достойную светскую особу». Но дело замолкло на целый год. Сенат хотел непременно отстоять архиерея, в его ссоре с Вавилодью, несмотря на явную неправость и архиерея, позволившего себе расправиться с Вавилодью вовсе не по архи пасторски. Между тем Сенат не переставал требовать от Сената удовлетворения по другим случаям насилия из светских властей над духовными лицами. Сенат жаловался, что в Петербурге в полночь объездной из полицмейстерской канцелярии подпоручик Мальер с драгунами разломал двери в доме диакона Сергийской церкви Иванова. Драгуны взявшие диакона с собой и привязав его к лошади на аркане погнали на лошадях в такой скорой езде не могший бежать наравне с лошадьми диакон пал от безсилия и разбился о камень. Но драгуны не обратив на это внимания поволокли его на аркане по земле и притащили в полицию под караул с великим ругательством и от такого увечья диакон едва через долгое время начал приходить в память. Так было в столице, что ж в областях, в старице, в церковь Святой Параскевы пришел ко всеночной подьячи Григорьев, и в то же время пришел к церкви приказчик Дворинина Чоглоков с Семенов с снежскими людьми и ожидался выхода Григорьева, чтобы его бить, потому что у Григорьева с помечником Чоглоковым была ссора, неизвестно почему то Семенов хотел прибить также идиакона церкви Святой Параскевы Федорова. Зная об ожидавшей их участи, Григорьев и дьякон по отправлении в Сеночный из церкви не вышли и были в ней заперты священникам. Во время литургии вошел в церковь сам Чоглоков. Увидевший его, Григорьев ушел в алтарь, где и стоял безвыходно. После обедни Чоглоков из церкви вышел, но приказчик его с товарищами остался. «Видя, что Григорьев не выходит из алтаря, они подошли к алтарю, начали заглядывать туда». Потом врываться. Один из них, чтобы схватить Григорьева, ходил прямо между престолом и царскими дверьми, а Григорьев оборонялся от него обнаженным коротиком, держа с другой рукой за престол. Семенов с товарищами подавали голос сквозь царские двери, вызывали Григорьева с великим сквернословием и шумом. Диакон стал было в северных дверях, чтобы не пускать нападающих в алтарь, но один из людей Чоцглокова ударил его рукой в висок, другие схватили его за волосы, вытащили его из церкви и отдали стоявшим подле нее крестьянам Чоцглокова под стражу. Явился староста Поповский, но освободить Григорьева не мог, ходил за помощью к воеводе, но тот никакой помощи не дал, вследствие чего Григорьев с женой. Дочерью и племянницу, вошедшими во время литургии, оставался около суток запертым в церкви, окруженной толпою народа с дубьем. Наконец пришел калерский ассессор Сытин, отогнал от церкви крестьян Чоглокова и выпустил Григорьева с семьей.